день пролетел как одно мгновение. Вначале нанятые чей там работники немного терялись, не зная, что делать со скапливающимися в приемниках дисками ненужных им цветов. Но после того, как первый из них решительно вывалил содержимое контейнера на пол, все пошло как по маслу. Сортировщики сортировали, контролеры проверяли, картрид делал отметки в своем блокноте. Чейт же опустошал принесенные ему контейнеры, вываливая их содержимое в барабан, куда оно поступало и прежде. К концу рабочего дня работники Чейта выглядели значительно свежее и бодрее, чем остальные заключенные, которые продолжали нести психологический груз осознания бессмысленности своего труда. Вечером подопечные Чейта все до одного пришли в спортзал. Чейт еще раз объяснил правила игры. Лорианцы, пока еще не вкусившие удовольствие от игры, тем не менее играли старательно, понимая, что от этого зависит их служебная карьера. Чейд являлся для них в первую очередь работодателем, поэтому они были готовы исполнить все его желания и прихоти. Хочет считать себя тренером спортивной команды – пусть будет им. Чейд, в свою очередь, также понимал, что лорианцы воспринимают занятия спортом только как плату за право делать осмысленную работу – И спортзал их привел вовсе не интерес к игре, а только страх потерять полученное место. Поэтому он и не требовал от них в первый день слишком многого, стараясь по возможности подбодрить и поощрить наиболее активных.